Глава 7. Когда тишина в комнате начала казаться тягостной, я решила прервать молчание. Софья вышла замуж за мужчину, который вам не понравился. Хозяйка сделала глоток из чашки. Она меня уверяла. Масик умнее многих. Работает. Забыла, где Масик ее работает. Какое-то убогое учебное заведение или НИИ. Масик... А у Алины жил Пуделёк, Макс. Софа к ней в гости приехала со своим ухажёром. За стол сели. Начали разговор ни о чем вести. Спустя некоторое время Макарова ладонью по столу как хлопнет. «Масик, немедленно выплюнь! Нельзя жрать все, что видишь!» Кавалер Софы в ту же секунду... Тьфу! Алина захихикала. Напугала вас, простите. Песик мой, Масик, прожорлив безмерно. Я чуть со смеха не умерла. У Софьи тоже Масик, но не такой милый, как Песик. Грин как околдовали. Она хотела всем свое сокровище продемонстрировать, рассказать о его гениальности. Я всерьез думала, что кто-то заговор сделал, поэтому Сонечка головы лишилась. Не верю в ведьм, сглаз и всякое такое прочее. Но с Грин прямо колдовство случилось. Правда, оно быстро действовать перестало. Сонечка ко мне приехала, сказала, «Завтра лечу на море, покупаюсь, вернусь и буду готова к новым отношениям. Пока отсутствую, поищи для меня хороший вариант». «Нет проблем», — ответила я. Белова сложила руки на груди. Открылись у нее глаза. Вытурила нищего хама. Выбрала из тех, кого я предложила. Сейчас они вместе прекрасно живут в Италии. Екатерина посмотрела на меня. «Знаю всех содержанок, начиная с 90-х годов. Анны Корниловой среди них не было. Она непременно ко мне приходила бы на вечеринке. «Самые богатые бабы и мужики у меня знакомились со своими любовниками, но я такой даже не слышала. Если ей сейчас, как вы говорите, примерно 65, то в 90-х было 30 с хвостом. Самый возраст для элитной женщины. Но я с ней не знакома. Можно предположить, что она сама находила мужчин, но узок круг богатых и знаменитых». Непременно бы кто-то языком замахал. Слышали, Семён Андрей Сергей такую нашел. Ля-ля-ля. И я все знаю. Но кто такая ваша Анна Ивановна Корнилова, понятия не имею. Может, под псевдонимом скрывалась? Есть идея. Подождите. Екатерина схватила телефон, набрала номер, включила громкую связь. Катюня, приветик. Защебетала нежная сопрано. «Чмоки, Ларочка!» — ответила Белова. «Вопросец возник у моего лучшего друга. Что поделывает Оля Феонова? Давно о ней ничего не знаю. Помнишь, она любила не своим именем называться?» «Ой, Ольга глупо себя вела!» — быстро заговорила Лариса. «Она мне позвонила года два назад. Заявила, встретила случайно такого мужчину...» Он лучше всех. Даже Петра переплюнул, засмеялась я. Пётр Кулагин Олю завалил подарками. Четыре года они счастливо прожили, и мужик смылся за границу. Большие проблемы у него созрели. Жену допрашивали, все имущество арестовали. Сам мужик успел ноги унести. Не пустым уехал. Много чего за кордон перевел. Настоящим дерьмом оказался когда мне рассказали, что Кулагин в течение года очень аккуратно переводил активы за границу, в страны, которые очень рады вложениям в свою экономику, поэтому там его деньги в сохранности. Когда услышала, что милый Петенька приобрел дом подальше от России, увез туда свои коллекции картины фарфора, а жене насвистел в уши, что отдал все на реставрацию. Вот после того, как узнала правду, Меня прямо стошнило. Он знал, что его могут задержать, просто пока команду «ФАС» не выкрикнули. И когда ему в уши шепнули «Сваливай из России», скотина налегке в частный самолет сел. Говорят, только барсетку с паспортом прихватил. Не получила на Все они семье достались. супруги и дочери. Связь с Ольгой Кулагин не рекламировал, Никто об их отношениях не знал, кроме меня и Алины. Ольгушка осталась со всем, что имела. На нее оформлено несколько фирм. Работают они легально, платят налоги. Думала, Ольга больше ни на каких мужиков не взглянет. И нати. Влюбилась. Я прямо опешила. Начала расспрашивать и услышала историю, которую могла бы рассказать восьмиклассница. Ольга заехала в обычный торговый центр. Ей понадобились солнцезащитные средства. Идет она по магазину, подбегает женщина в фартуке с лотком, «Не желаете мороженое?» Ольгушка его обожает, а тетка уговаривает. «Последнее осталось, вас поджидала». Оля ей «Спасибо, съела бы, но нет налички, только карта». «Так лакомство бесплатное?» — засмеялась продавщица. Магазин у Слада день рождения празднует. Видите, там шарики, клоун ходит. Ну и мороженым угощают просто так. Олечка посмотрела туда, куда торговка показала. А там и впрямь веселье через край. Взяла она пломбир, съела, купила крем, вышла на улицу. И тут усталость навалилась. Да такая, что почти пошевелиться не способна. Стоит Олечка за стену держится. К ней мужчина подошел. «Девушка, вам плохо?» Ольгушка прошептала. «Ноги подламываются». Незнакомец что-то говорить начал. Оля вроде слова слышала, но смысл не улавливала. А потом как в черноту провалилась. Очнулась в своей квартире, лежит на диване. Кофе пахнет. Входит человек, спрашивает «Пришли в себя?» Фионова в полном недоумении. «Вы кто?» Тот ответил. «Вениамин». Рассказал, как увидел ее в торговом центре, спросил адрес, пообещал домой отвезти. Оля ему дала ключи от машины. Вениамин ее в родное гнездо привез, на диван уложил. Олечка заснула, а мужик побоялся женщину одну оставить. Переночевал в соседней комнате. Утром встал, отправился на кухню кофе сварить. И тут хозяйка проснулась. Как тебе история? Необычная, оценила рассказ Екатерина. Если он хотел помочь девушке, то зачем повез ее домой? В таких случаях правильно вызвать скорую, доставить больную в медцентр. Вениамин оказался врачом, остановила ее Лариса. Как многие доктора, он возит с собой аптечку первой помощи. Ольга худенькая. Мужчина подумал, она модель, сидит на постоянных диетах. Вколол ей соответствующий коктейль. Феонова ему объяснила, что съела мороженое и почти сразу ей плохо стало. Вениамин не удивился. «Вы, наверное, ограничиваете себя в питании». «Веду себя разумно», — растолковала Оля. «Исключила жирное, сладкое». Ее спаситель продолжил. «Белый хлеб, сдобу, сливочное масло, молоко нормальное убрали». «Да», — подтвердила женщина. «Сливочное мороженое из магазина когда в последний раз пробовали?» «Давным-давно», — засмеялась Оля. «Пломбир не способствует обретению хорошей фигуры». «Понятно, почему вы чуть сознание не потеряли», — сказал Вениамин. «Отучили свой организм от сладкого и жирного». Тело человека – интересная самообучающаяся система. Если что-то долго не употреблять в пищу, то организм, грубо говоря, перестает выделять вещества, необходимые для ее усвоения. Если после долгого воздержания от мяса угоститься котлетами из свинины, возникнет эффект опьянения. Желудок не будет способен справиться с подобным деликатесом. А вы слопали мороженое. Хорошо, что не упали. Могли загреметь в больницу. Лариса кашлянула и продолжила. Говорит он, говорит. А Ольгу, как по затылку, палкой огрели. Смотрит она на Вениамина. Боже, какой умный, красивый, добрый, заботливый, прекрасный. Именно такого спутника жизни она всегда хотела. Любовь, понимаешь, и морковь. В придачу. Все. Больше мы с ней не общались. Дурана. Обожала не своим именем называться. Такие истории про себя выдумывала. Может, и про Вениамина очередная охотничья сказочка. Возраст у нее не детский. А чем похвастаться? Сколько ольги лет? Что-то вспомнить не могу, засмеялась Екатерина. Тайна за семью печатями, ответила Лариса. «Но не от меня». «49» ей 10 мая стукнуло. «Помню, потому что в один день на свет появились». «Ой, прости, муж вернулся. Потом поговорим». Белова положила трубку на диван. «Ольга неудачница, поэтому она почти со всеми контакты оборвала». «На вашу Анну не похоже совсем, но проверить следовало. Возраст не подходит», — думала «Она...» Старше.